177. Итак, после себя человек оставляет фильм поступков, действий, фильм чувств, и эмоций, фильм мыслей и образов, мыслей и картинных. Всё это в виде кристаллических отложений энергии, рекордированных в пространстве. Подумаем, чем насыщаем пространство. Рекорды пространства явления нестираемы. Эти кристаллические отложения энергии в пространстве живут и пространственно действуют. Старинные города и селения имеют свою ауру, страшные летописи событий, запечатлённых в пространстве. Мы видим только разрез человека во времени, мгновенный и неполный. Человек это нечто большее. Человек это тело многих измерений, вытянутое в пространстве и времени на огромные расстояния, уходящее на миллионы лет в прошлое и бесконечное в будущее. Это тело различных плоскостей, вытянутое в пространстве нескольких измерений, заключено, видимо, и главным образом в огромной своей части невидимо в том, что мы называем человеком. И смотря на тех людей, которые вокруг, и видя их облик внешний, как редко сосредоточиваемся мы мыслями на том, какое сложное и продолжительное во времени существо человек. Фильмы его деяний на всех планах его существования заключены в сфере его микрокосма пространственно и индивидуально. Человек есть существо сложное. Человек есть существо бесконечной протяжённости. Сказано: не временный мы, но беспредельный, беспредельно заключён в человеке. Она запечатлена как его прошлое в виде кристаллических отложений, она являет свой лик в его будущем, лик вечности явлен в человеке. Человек не есть пространственное тело нескольких измерений, взятое как-то отдельно, но есть тело, связанное с планетой, на которой он живет, на которых жил и будет жить, связанное со всем космосом и прежде всего с материей и энергиями, которые через него проходили, проходят и будут проходить. Человек есть дитя без предельности. Как ребёнок с молоком матери впитывает в себя её emanции, так и человек, питаясь космическими вибрациями, вбирает в себя энергетические излучения космоса. Человек есть существо вселенское. Будучи производным космоса, несёт в себе отражение звёздных лучей, запечатлённых в его звёздном теле, постоянно лучами звёзд питаемо. Человек — существо сложное. Что может судить о человеке обыватель? И не будет ли суд обывателя всегда ложным и искаженным и ограниченным чрезвычайно? Конечно, можно чувство знать человека как сгусток известных накоплений, частично отражающихся в излучениях его ауры. Но кто может похвалиться обостренным чувством знания? И недаром сложилась пословица народная, что для того, чтобы узнать человека, надо с ним съесть пуд соли. И будет ли знание человека после даже девяти съеденных вместе пудов полным и отвечающим действительности. Одной соли для знания недостаточно, нужно ещё нечто другое. Нужны открытые центры и зрение призматическое, чтобы видеть рекорды пространства различных плоскостей. Словом, перед человеком лежит поле бесконечного знания, которое нужно пройти и освоить. Знание плоскостей высших измерений, знание прошлого и знание будущего в физически плотном мире сегодняшнего дня не найти. Прошлое и будущее можно видеть, но лишь зрением огненным. Потенциал великих возможностей заключен в человеке. Если в настоящем прошлое и будущее скрыто от человека в зонах времён, то открыто оно для владык, которые видят и знают. К постижению этого великого знания зовёт владыка. Прежде чем познать надо осознать возможность этого знания и его направление. Нужно как бы духом его предвосхитить и почувствовать в сердце своём Какую-то степень веры сердечной надо прежде явить в возможность великого знания, прежде чем к нему устремиться. А возможности для человека великого знания владыки свидетельствуют